Глава пятая. Лучше спрятать свои деньги в лесу, чем отдать нотариусу. Само собой разумеется, и это кажется незачем долго объяснять, что после дела шан Жан-Вальжан, которому удалось бежать и скрыться на несколько дней, имел возможность побывать в Париже и своевременно взять у Лафита деньги, нажитые им в Монрейле под именем Мадлена, и затем... Боясь снова быть арестованным, что с ним и в самом деле случилось спустя некоторое время, он зарыл деньги в Монфермельском лесу на так называемом «урочище Бларю». 630 тысяч франков банковыми билетами занимали очень мало места и свободно поместились в ящички, но чтобы предохранить ящичек от сырости, он вложил его в дубовый сундучок, набитый стружками каштанового дерева. В этот же сундучок он спрятал и другое свое сокровище — подсвечники епископа. Читатель, конечно, не забыл, что он захватил с собой подсвечники во время бегства из Монрейля. Человек, которого Булат Руэль видел в первый раз вечером, был Жан Вальжан. Потом, когда Жану Вальжану бывали нужны деньги, он каждый раз приходил за ними на урочище Бларю. Этим и объясняются поездки, о которых мы упоминали. В кустах, в тайнике —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 Из этой суммы Жан Вальжан взял 500 франков себе. «Там видно будет», — решил он. Разница между этой суммой и 630 тысячами франков, взятыми у Лафита, составляла итог издержек за 10 лет, с 1829 по 1833 год. Пять лет пребывания в монастыре стоили всего 5000 франков. Жан Вальжан поставил оба серебряных подсвечника на камин, где своим блеском они привели в великий восторг Туссен. Жан Вальжан знал, впрочем, что он избавился от жавера При нем рассказывали, а потом он и сам прочел в Монитере сообщение, что тело утонувшего полицейского инспектора жавера было найдено под платом прачек между мостом Минял, и новым мостом, и что записка, оставленная Жавером, которого начальство, впрочем, очень высоко ценило и считало безупречным, заставляла предполагать сумасшествие и самоубийство. «Да, это правда», — подумал Жан Вальжан, «он и в самом деле, должно быть, был не в своем уме в то время, когда отпускал меня на свободу, после того, как сам же перед этим арестовал».